Глава 33. Обогнав сели и вырвавшись вперед, Вивиан не сомневалась ни в том, что он припустит следом за ней, ни в том, что не пройдет и полминуты, как он ее нагонит, и тем самым обеспечит ей прикрытие с тыла. Потому по длинному, темному и пустому коридору она неслась, не заботясь ни о чем, кроме того, чтобы не упустить похитителей, важны улики, удаляющиеся топот которых доносился откуда-то внизу. Вот только она не учла, что тому, кто не разбирает дороги, несется с ураганной скоростью по незнакомым коридорам и лестничным пролетам для того, чтобы найти на свой тыл неприятностей больше, чем полминуты, и не нужно. Она почти уже нагнала гвардейцев и даже успела подумать о том, что как немало у нее магии, но заглушающие шаги заклинания все же нужно активировать, если, конечно, она хочет продолжить преследование, а не умереть через пару минут смертью храбрых, но глупых. Как вдруг ее нога, вместо того, чтобы ступить на твердую поверхность мрамора, как она это исправно делала до сих пор, Приземлилась на что-то мягкое, шевелящееся и невыносимо громко вижащее. Точнее попыталась было приземлиться, но кто же ей позволил, только невизжащая мелкая подлость, которая вдобавок оказалась еще и кусачей. Хотя, спускайся ее высочество по лестнице степенно и размеренно, как это положено принцессам, а не перепрыгивая через три ступеньки, как кузнечик, она вполне вероятно сумела бы удержать равновесие и устоять на ногах. Однако на ее беду она спускалась не так, как это делают принцессы и кузнечиком, чтобы помогать себе в прыжке крыльями, тоже не была. А потому, вздрогнув всем телом от испуга и пронзивши лодыжку резкой боли, она истошно завизжав приземлилась на ступеньку не ногой, а пятой точкой, прибольно ударившись при этом копчиком о ступеньку. К слову, именно этот истошный крик и услышал Николас, а потому лишнее и упоминать, что голосом ее высочества боги не обделили. «А вот крыльями обделили, а они бы мне сейчас ой как пригодились!» кряхтя и охой, сидя на ступеньке, уныло подумала она. «Твою ж предвечную стужу, Вивиан! Потерпи пару секунд, хочу убедиться, что наши зомби не повернули назад». Практически через пару секунд услышала она беспокойный голос Селифарного. Он прошептал заклинание, и в наступившей тишине раздался четкий удаляющийся топот нескольких пар ног. «Фух!» — выдохнул он. «Судя по всему, они-таки зомби только одного приказа», — с облегчением добавил он. Вслед за чем опустился на колени рядом с Вивен, и забросал вопросами. «Ты как? Сильно ушиблась? Что случилось? Чего ты так испугалась? На тебя кто-то напал?» «Нет, не сильно». Отрицательно покрутив головой, успокоила обеспокоенного напарника принцесса. В основном пострадала моя гордость. Меня на обе лопатки уложила самая обычная крыса. Криво усмехнувшись, сообщила она, показав пальцами двумя рук, какая маленькая это была крыска. «А потому помоги мне подняться и пошли, иначе пустим улику. Ты настолько боишься крыс?» — удивился Фарнелл, протягивая руку. — Только тех, которые аж настолько против того, чтобы на них наступали, что кусаются. В очередной раз, криво усмехнувшись, ответила девушка. — Она тебя укусила? — Ви, так нельзя! Давай залечу, у меня есть еще магия! — встревожился молодой человек. — Расскажи-то кому-то другому, а не мне! — фыркнула Вивен. У тебя магия на самом донышке, и она нам пригодится, чтобы снова связаться с шефом и объяснить, где нас искать. К тому же там нечего залечивать, просто царапина, которая даже не соднит. Жизнь радостно соврала она. На самом деле рана довольно чувствительно саднила, Настолько чувствительно, что ей пришлось напрячь всю свою силу воли, чтобы не охнуть, когда нарезка встала на ногу. «Хрем меня дернул в туфли вырядиться!» — мысленно обругала на себя. «Была б в сапогах и в самом деле отделалась бы только царапиной, а то и вовсе лишь испугом и ушибленным копчиком. О да, копчик тоже давал о себе знать, но все же беспокоил меньше, чем укушенная в подъем стопы нога». От взгляда Сили не ускользнуло то, как поморщилась напарница. «Ты уверена, что можешь идти?» — обеспокоенно уточнил он. «Мне не нравится тебя здесь оставлять, но...» «Сили! Это всего лишь царапина!» — раздраженно даже не сказала, а прорычала принцесса. «Разумеется, я могу идти. И не только идти, но и бегать!» Добавила она, направляясь к дверям, через которые, как она предполагала, несколькими минутами ранее ушли в неизвестном направлении похитители тела Эрмилии. «Бегать, ага!» Проследив взглядом за прихрамывающей напарницей, хмыкнул Фарнул. «Просто берегу ногу, пока есть возможность», огрызнулась девушка и, считав на случай ловушек ауру двери, прикоснулась к ручке, повернула и потянула на себя. К ее еще большему удивлению силе этого оказалось достаточно, чтобы дверь открылась. «Ви, стой!» Схватил он принцессу за талию, помешав ей продолжить путь. «Я пойду первой, и это не обсуждается». Это прозвучало так решительно и безапелляционно, что Вивен сразу поняла. Напарник не отступит, а значит, спорить мало того, что бесполезно, но еще и время зря терять. Первый так первый, пожала на плечами и уступила дорогу. Сделав несколько шагов по узкому освещаемому только его светлячком каменному коридору, сильно беспокоенно обернулся. Однако, увидев, что напарница следует за ним, выдохнул. «Я испугался, что ты исчезла», — смущенно признался он. «Нет, никуда я не исчезла», — покачала головой Вивен. «Я просто накинула полог тишины на тебя и себя». «Понял уже», — ворчливо фыркнул парень и сконфуженно попросил. «Можно я на тебя аркан накину, чтобы я тебя чувствовал? Мне так спокойнее будет». «Аркан? А больше ты ничего не хочешь?» — иронично фыркнула принцесса. «Кроме того, мы договорились, что ты не будешь расходовать свою магию, тем более что мой аркан накинутый на тебя. Справиться с извещением тебя, что я следую за тобой, не хуже», с трудом сдерживая улыбку, добавила она. «Ничуть в этом не сомневаюсь», — хмыкнул Силли я просто боялся, что у тебя резерва не хватит». «Если не хватит резерва, всегда из пинки в спину», щедро предложила принцесса. Но, разумеется, как я мог забыть о старых добрых пинках?» Закатив глаза, иронично фрыкнул парень. В этот момент вдалеке громыхнуло что-то похожее на хлопок тяжелой металлической двери о камень, и силе, ускорив шаг, направился в сторону источника звука. Накинув на напарника аркан, Вивен хромая последовала следом. По мере того, как они шли, коридор становился все теснее, темнее и холоднее, пока не стало так темно, что, невзирая на экономию магии, они были вынуждены активировать магические светлячки. Сили знал, что шансы на то, что кто-то из прозомбированных гвардейцев спрятался за одним из надежно укрытых тьмой поворотов, чтобы разделаться с ними, были чрезвычайно малы. Однако горло его все равно пересохло, а желудок сжимался в предвкушении поджидающих их за очередным поворотом неприятностей всевозможные вариации которых в самых мрачных красках рисовал его сорвавшаяся с цепи бурная фантазия. По причине чего тайком от Вивиан он время от времени активировал еще один светлячок и отправлял его на несколько метров вперед. «Твою ж предвечную!» — выругался Силли, увидев то, что в этот раз высветил светлячок. «Лучше б это был зомбогвардеец». «Что, что там?» — тут же беспокойно отозвалась за его спину Вивиан. Вместо ответа Силли озабоченно поинтересовался виа уверена, что мы не ошиблись с направлением?» Вивин не была уверена. Точнее, на интуитивном уровне она была уверена, что они идут правильно. Однако с точки зрения логики доказательств объяснить свою уверенность не могла. Поэтому вместо того, чтобы ответить на вопрос, напарника она задала свой. «А были варианты?» Риторично поинтересовалась она, имея в виду полное отсутствие у коридора, по которому они шли, каких-либо развилок или ответвлений. «Я не про коридор, а про двери». Тут кое-что подсказывает мне, что мы ошиблись дверями, да и коридором тоже, как следствие. Почесывая затылок с тяжелым вздохом и досадой в голосе, объяснил Селли. И что же это? Насмешливо поинтересовалась Вивен. Сама посмотри. Подойдя к этому кое-чему поближе и осветив светлячком, предложил он. Не может быть! Увидев тупик, воскликнула принцесса. Слова вырвались из ее горла совершенно рефлекторно. Однако, едва только Вивен прикоснулась к стене, она уже не сомневалась в своей правоте. Нет, камень ничего и не подсказал. Разговаривать с ней могли только плоти и кости разумных существ. Однако она была достаточно сильным, осязательным эмпатом и телепатом, чтобы улавливать отголоски памяти и неодушевленных предметов тоже. И эта стена помнила, что она с секретом, и что она не полностью каменная, как все остальные стены, а с металлической сердцевиной. «Эта стена с секретом. Тут должен быть проход. Нужно просто определить, какой из этих камней используется для открытия прохода», объяснила она принявшись гладить ладонями шершавую поверхность стены. Силь знал о способностях принцессы, потому сообщение о том, что стена с секретом, принял как данность. Однако в том, что для открытия прохода им просто нужно определить камень-ключ, он очень сомневался. А потому снова попытался связаться с шефом, дабы сообщить ему их новое местонахождение. «Все равно ничего не делаешь, свяжись пока с шефом и сообщи ему наше местонахождение», словно подслушав его мысли, проинструктировала ее высочество. «А я что по-твоему делу?» Раздраженно пробручал себе под нос Селли и вдруг совсем другим голосом добавил «Твою ж!» «Что там у тебя снова не так?» Насмешливо отозвалась Вивен, не отрываясь от ощупывания камней. «Я не могу пробиться к шефу!» Почесав затылок, озадаченно известил Селли. «Может, ты просто плохо стараешься?» Со смешком в голосе прокомментировала Вивен. Вот только смешок ее звучал совсем невесело. «Ага, конечно, именно в этом и проблема». Тяжело вздохнул он и мрачно сказал. «Не нравится мне это, Ви. Очень не нравится. Может, пойдем назад? Ты обнаружила потайной проход. Это уже что-то. А открыть его ты все равно не откроешь. Наверняка ведь защита стоит. А может, еще и охранка, сплетенная в нее проклятием». «Не мили чушь», — фыркнула Вивен. «Защита, да, наверняка стоит. А охранка вряд ли. Дверь потайная, случайности разные бывают. Поэтому ставить охранку — лишь привлекать к стене внимание. Кстати, вот кажется и он», — торжествующе добавила она.